Опять суровые обстоятельства загнали его в угол. Он лишился машины, на которую так рассчитывал. Она уже не раз выручала его. У Моури остался только пистолет, комплект фальшивых документов, толстая пачка поддельных купюр и чемодан, в котором не было ничего, кроме взрывного устройства, соединенного с замком». Он избавился от чемодана, оставив его у входа на центральный почтамт. Небольшой взрыв в людном месте немного расшевелит городские власти. Теперь, когда полиция обнаружила его машину, им стало ясно, что убийца Саграматолу разгуливает по Алапертейну. Они устроят засаду, надеясь его сцапать, а тем временем патрульная машина взлетит на воздух. Затем какой-нибудь законопослушный гражданин сдаст его чемодан служащим почтамта или, если повезет, в полицейский участок. Его попробуют вскрыть, и грохнет второй взрыв. Рисуя в воображении эти соблазнительные картины, Мури быстро удалялся от автостоянки. Он прикинул шансы выбраться из города». Еще немного, и Аллапертейн станет похож на растревоженный муравейник. Два мощных взрыва вызовут панику. Ему просто необходимо смыться, пока местные власти, следуя примеру столицы, не окружат город кольцом войск.